Глава 13 Когда до ужина оставался час, в кабинет примчалась камеристка. «Госпожа, Дон уже вернулся и ушел переодеваться к ужину». Лике пришлось отложить бумаги и поспешить в спальню. Снять платье, ополоснуться перед неким подобием душа, надеть другое, более яркое, нарядное и открытое. На этот раз Лика заглянула в гардеробную и выбрала платье цвета корицы с желтоватыми кружевами вокруг небольшого выреза и на рукавах. Судя по взгляду камеристки, выбор был верным. В шкатулке с украшениями девушка выбрала высокий резной гребень, подходящий по цвету к кружевам, такие же серьги и брошь. «Ваш любимый комплект из драконьей кости!» просияла служанка. Давно вы его не надевали. Лика задохнулась от ужаса. Неужели это кости мертвых драконов? На ее счастье камеристка продолжала болтать, ничего не заметив. Не каждый донний муж жертвует обломок своего гребня на украшение. Да еще такой большой, право слова, не слышала, чтобы кто-нибудь еще мог похвастаться подобным. Услышав, что кость дракона — это всего лишь обломок гребня, девушка незаметно выдохнула, надеясь, что драконы замечают поломку этих самых гребней не больше, чем люди, сломанные ногти. Едва прическа была закончена, как настало время спускаться в столовую. Лика нервничала. Мало того, что она самовольно полезла в управление замком, так еще и сладости. Как отнесется к этому всему ее муж? Понравятся ли новые блюда другим драконам? Может, поэтому Гликерия шла по коридорам быстро и вошла в столовую, когда там еще не было ее мужа. Зато были другие драконы. И Тан, Алвар и его красавица-жена. Увидев Танну, Лика улыбнулась. Все же эта женщина... Произвела на нее очень приятное впечатление. А еще тут был Тан Олвин Невиздардар, брат Дона Дериена. Высокий блондин, почти такой же широкий, как Тан Алвар. Только от этого красавца веяло холодом. В прошлый раз он жену брата почти не замечал. А вот сегодня принялся пристально рассматривать, чтобы скрыться от него. Девушка подошла к Танне Альгезе, поздоровалась, заговорила о новом способе сохранить яблоки. «Это замечательно, госпожа!» — обрадовалась Танна. «Интересно, а можно ли эту сладость сушить магическим огнем?» «Надо попробовать», — озадачилась Лика. «Но ну, вообще пастилу сушат медленно, чтобы сохранить объем и вкус». «Жаль, я не владею магией. Если Донна позволит, моя магия как раз огненная. Тогда давайте встретимся завтра после завтрака и проведем эксперимент», — загорелась Лика. Увы, их разговор прервался появлением Дона Дардара. У девушки сердце внезапно ухнуло вниз, когда он стремительно вошел в столовую, огляделся, увидел ее, Его жесткое лицо немного смягчилось, а потом на нем снова нарисовалась тревога. Однако Дон умел держать себя в руках в любой ситуации. Он приблизился к дамам и взял Лику за руку. «Донна!» «Дон Дориен!» Девушка изобразила подобие Книксина, отчаянно надеясь, что под длинной юбкой будет не особенно заметна ее неуклюжесть. К ее удивлению, тело отреагировало само, и знак вежливости и уважения получился безупречным. Рядом присела Танна Альгиза. Танна, на этот раз дракон ограничился кивком. Думаю, все проголодались, пора за стол. На этот раз Донну не пришлось приказывать переставлять кресло жены. Оно стояло ровно там, где его поставили в прошлый раз. «Кажется, ты заслужила благоволение, слуг», отметил дариен садясь на свое место. Лика бросила на него непонимающий взгляд. «Твое кресло осталось неприкосновенным», пояснил дракон. «Если бы ты чем-то задела, слуг, они вернули бы его на место, соблюдая порядок». но сегодня сделали исключение. Девушка смущенно улыбнулась, а дракон невольно загляделся на ее улыбку. Он раньше знал, что его жена красива, но такое нежное смущение украшало ее больше, чем решительность. Между тем слуги начали вносить блюда с едой. Как всегда, драконам подавали мясо с мясом в мясном соусе, И все с аппетитом его ели. Лика тоже успела проголодаться, но не могла не отметить, что для нее подали немного овощей и те самые тонкие лепешки, похожие на лаваш. Увидев их, Дондардар поднял брови. «Ты действительно заслужила благоволение слуг. Интересно, чем?» «Научила кухарку готовить новые сладости». призналась Лика и добавила осторожно. «Вы мне разрешили, Дон». «Верно, разрешил», кивнул дракон. «Надеюсь, у нас получится их попробовать». «Все подадут к столу», заверила его девушка. Когда наконец внесли десерт, все с любопытством закрутили головами. Слухи по замку разлетелись быстро. дон Дардар Первым попробовал коричневый брусочек того, что жена называла пастила, и был удивлен как нежностью десерта, так и его яблочным вкусом. Вторым удивлением стали слойки с джемом. Начинку из свежих яблок замки делали часто, но вот так их измельчить и отварить никому не приходило в голову. Последней каплей стал мармелад. Вообще, Эмлика была недовольна. Агар-агара тут не было, так что пришлось уваривать пюре из красной смородины, сохраненной в кладовой, и уже из него делать некое подобие прозрачного и вкусного лакомства. Однако на всех присутствующих новые сладости произвели неизгладимое впечатление, Узнав, что для пастилы нужны, собственно, яблоки, яйца, немного пряности, сахара и мёда, даже мужчины дружно загудели, поздравляя Дона дар с новым источником дохода. При этом внимательнее всего на лику смотрел Тан Олвин Невис Дардар. Впрочем, Дериен не стал ждать бурных обсуждений. велел подать чайный поднос в спальню жены и сам лично проводил Лику в ее комнату. Потом сел в кресло у огня, рассеянно покрутил в пальцах кусочек пастилы и сказал «А теперь я хочу узнать, дорогая жена, как прошел ваш день». Лика осторожно села в соседнее кресло и рассказала о том, что Донна Дардар не пропала в неизвестности, а заняла ее тело в другом мире. Я всю же надеюсь вернуться к себе, сказала она, сжимая тонкими пальцами резные подлокотники. Не уверен, что это получится, сухо сказал дракон. Сегодня я навестил одного старого знакомого. Он много лет занимался порталами и знает о переносах почти все. Так вот, Этот дракон заверил меня, что перенести душу без тела позволено только богам. А уж поменять души местами — вообще невероятное дело. Неужели нет никакой надежды? Лика побледнела и сжалась в кресле в комочек. Слишком пышные юбки встопорщились вокруг нее, словно гнездо, а высокий гребень превратился в хохолок испуганной птички. Дориен сам удивился собственному желанию утешить девушку. «Это же она, моя Тирна», — мысленно сказал он себе, — «строгая, решительная, смелая. Почему я вижу в ней робкую нежную душу?» Устав бороться со своими желаниями, дракон решительно отодвинул столик и одним движением перетащил девушку к себе на колени. обнял тяжелыми руками, прижал к себе, чтобы не трепыхалась, и сказал, «Разве вам плохо здесь? Разве кто-то посмел обидеть Донну Ширин?» «Нет, никто не обидел». Лика притихла. Для нее была непривычной такая близость с мужчиной, и она бы, наверное, смущала, но эти объятия успокаивали. Ее не пытались раздеть или задрать юбку. Руки Дона просто обнимали, не касаясь интимных и неприличных мест. Просто объятия, в которых хотелось согреться. «Ваши сладости очень хороши», — продолжал дракон. «Они позволят крестьянам продать большее количество яблок. Да и продажи сидра и кальвадоса подрастут». «А что вы еще задумали?» Лика немного поёрзала, устраиваясь удобнее, и принялась рассказывать. Право слово, давно ее никто не слушал с таким вниманием. Тан-Алвар сказал, что в предгорьях растет черн. Из него можно сделать смокву. Это как мармелад, но тонкий, свернутый в трубочку. Ещё из чёрна можно делать острый соус к мясу. Танна Альгиза предложила попробовать сушить пастилу и смокву магическим огнём для скорости. Завтра попробуем, не испортит ли это вкус. Ещё я составила новое меню для замка. Надеюсь, вам понравится есть не только мясо с мясом под мясным соусом. Тут девушка тихонько хихикнула, а Дориен... Ощутил этот смешок где-то внутри себя. Удивительное ощущение. А еще аромат чистоты, исходящий от волос Чи... Лики. Она явно пыталась его заглушить чем-то из шкатулки ширин. Но терпкий запах не удержался на коже. Его сменили ароматы карамели, корицы и яблок. Хотелось глубоко вдохнуть, и задержать дыхание, не позволяя этому чудесному вкусу исчезнуть. При этом Дариен четко осознавал, что желает девушку совсем не так, как жену. Да он не помнил такого головокружительного желания со времен свадьбы. Но на сей раз к его страсти примешивалась нежность. Желание беречь, хранить, лелеять женщину, словно хрупкий цветок. Не то, чтобы драконы не берегли своих жен, но вот это странное желание носить ее на руках, касаться, целовать. Дракон и сам не заметил, как коснулся губами трепетной шеи. Лика вздрогнула и отпрянула, словно проснулась. Осознала, что сидит на коленях мужчины и дернулась, вырываясь. Дриен разжал руки. О, ему отчаянно хотелось уложить жену на постель и подарить себе и ей ночь страсти. Только он видел, что новая душа в знакомом теле пуглива, рабка и не готова увидеть в нем мужчину. Так что дракон крепко сжал кулаки и чуть раздвинул губы в улыбке. Замечательные планы, дорогая. Одобряю. Теперь если позволишь, Я сам на кровать. Лика оглянулась на постель, покраснела. Адариан быстро сорвал покрывало и разбросал подушки по комнате. Потом намочил полотенце в ванной и ушёл к себе, буквально заставляя себя переставлять ноги. Очутившись в своих покоях, он понял: ещё минута, и он не выдержит. Вернётся в спальню жены и... «Нет». Распахнув окно, мужчина вывалился в него на ходу, трансформируясь. Миг, и в небо взмыл алый дракон. Закружился в тяжелых темных облаках, вкладывая в пируэты всю нереализованную страсть. Потом затрубил, не в силах молчать. В одной из башен открылось окно. Мужчина с белыми волосами вгляделся в небеса, Хмыкнул и тоже выпал, меняясь в падении. Белый дракон догнал Алого, и они закрутились в карусели, гоняясь друг за другом практически над половиной ардона ассон В какой-то момент Алый дракон свечой взмыл вверх, а после обрушился в ледяную воду озера. Белый лишь чиркнул крылом по поверхности и неспешно полетел в замок. Сегодня Тан Олвин Невис Дардар узнал о старшем брате кое-что интересное. У Алого Дракона появилась самка, истинная. Это могло серьезно нарушить его планы, а может только подправить.